Глава 15. Элис. Я вижу небо. Наверное, лежу на земле. Виск все еще рвется из моего горла, но Мэтью уже держит меня за руки и говорит, чтобы я не трогала лицо. «Воды! Вон тот кувшин!» — кричит он людям, которые сидят за уличным столиком кафе неподалеку от нас. «И скорую! Позвоните в скорую!» Ловя воздух ртом, Я вся съеживаюсь в предчувствии боли, когда Мэт берет кувшин и начинает медленно лить воду мне на лицо. Вода ледяная. Так что я снова вздрагиваю, почти так же сильно, как в тот момент, когда я почувствовала первое прикосновение ледяной струи, вырвавшейся из рук проносившегося мимо мотоциклиста. От страха перед дальнейшими событиями взгляд начинает метаться, и я ничего не могу с этим поделать. Что же будет? Боль и ожог? А как же мое лицо? Мое зрение? Что я теперь буду видеть в зеркале? Уродину? Все зависит от того, как быстро подействует кислота. «Закрой глаза, Элис, не открывай!» Это говорит Мэтью и снова льет мне воду сначала на левый глаз, потом на правый. Но я себя не контролирую. Я вцепляюсь в предплечье детектива, и стискиваю изо всех сил, так что мои руки двигаются в такт его движением, когда он поднимает кувшин. А еще я нарушаю запрет и открываю глаза, просто чтобы проверить, способна ли я видеть. Ох, какое облегчение! Я вижу небо. Хилл требует у кого-то еще воды. Еще кувшин, а лучше два, и побыстрее, пожалуйста! Он льет и льет ледяную воду мне на лицо, И это работает. Я снова закрываю глаза. Боли я не чувствую. Ледяная вода всегда так действует на ожог. Интересно, сможет ли она нейтрализовать последствия? И если да, то насколько? «Все в порядке, Элис. Все будет хорошо. Я здесь. Все будет нормально». Мэтью говорит так спокойно, что мне просто не верится. «И как у него так получается?» Ни суеты, ни паники. Полицейская выучка сказывается. Я вновь открываю глаза и понимаю, что он очень внимательно всматривается в мои черты. Мне хочется плакать. Наверняка он видит сейчас, что происходит с моим лицом. Наверное, кожа меняется. И тут он перестает поливать меня водой и хмурится. «Нет, нет, не останавливайся, почти скулю я». Страшно даже представить, что сейчас будет. Без воды ожог начнет гореть, а я до жути боюсь боли. В этом нет необходимости, Элис. Это не кислота. Точно не кислота. С тобой все в порядке. Ожога нет. Кожа ничуть не пострадала. Я вижу, как у него паникают плечи. Сама отпускаю его руки и лежу очень-очень тихо. Только взгляд по-прежнему мечется пока мозг переваривает новую информацию. Это не кислота. Мэтью продолжает пристально изучать мое лицо, а затем прикасается к нему пальцами. Сначала слегка, потом с небольшим нажимом. «Это обычная вода, Элис. Просто вода. Он брызнул в тебя водой, а не кислотой», отрывисто произносит Мэтью, после чего опускается прямо на тротуар рядом со мной запускает обе руки в волосы и часто с присвистом дышит. Глядя в небо, я подношу правую руку к лицу и очень осторожно касаюсь кончиками пальцев правой щеки. Жжения нет. Значит, он прав. Никакого жжения нет. Я провожу по щеке сверху вниз, проверяя, все ли на месте. Никаких болевых ощущений. Никакого ожога. Это была не кислота. И тут я начинаю плакать уже от радости. Хилл говорит кому-то, чтобы отменили вызов скорой. Голос звучит ровно, как у человека, который полностью контролирует ситуацию. Несмотря на радость, я вдруг ощущаю озноб. Меня начинает бить дрожь. С ней все в порядке. Это была вода. Скоро она придет в себя, но сейчас у нее шок. «Принесите, если можно, чего-нибудь горячего и одеяло, а скорую не надо. И попросите, пожалуйста, работников в кафе найти ей тихий уголок, чтобы она могла посидеть спокойно и сделать горячего сладкого чаю». Долгая пауза. Но главное, с ней все будет хорошо. Десять минут спустя я уже сижу в подсобном помещении, завернутая в какой-то клетчатый плед, сжимая в руках кружку с горячим чаем И по-прежнему трясусь. За дверью слышны голоса. Наверное, люди обсуждают случившееся. Работники кафе все еще предлагают вызвать скорую. Их беспокоит мое состояние. Но мы с Хиллом считаем, что в этом нет никакой надобности. Что до меня, то я больше всего хочу домой. Точнее, к Однако Мэтью напоминает, что сначала придется побеседовать с полицейскими. Местная полиция уже прибыла, отреагировав на сигнал в службу спасения. Но Хилл пока что занят общением по телефону с Мелани Сандерс. Он пересказывает ей все подробности происшествия, объясняет, что сфотографировал мотоцикл, но номерной знак оказался заклеен. Инспектор Сандерс собирается прислать сюда своих криминалистов. Может быть, им удастся обнаружить какой-нибудь след». Вдруг злоумышленник выбросил бутылку где-то неподалеку. Службам, контролирующим камеры слежения в городе и на шоссе, уже сообщили о происшествии. Хилл сосредоточенно слушает, что говорит ему инспектор Сандерс, и неожиданно меняется в лице. Прижав трубку плотнее к уху, он бросает на меня быстрый взгляд. «Ты уверена, Мэл? С каждой секундой выражение его лица становится все серьезнее, и я чувствую, как у меня холодеет внутри. «Она еще в шоке, Мэл. Но я, конечно, спрошу. А когда мы здесь закончим, я привезу ее прямо к тебе, и ты с ней поговоришь». «Да, разумеется. Несомненно. Но не забывай, что ей здорово досталось. Это очень сильное потрясение». Наконец он заканчивает разговор, подходит ко мне и садится напротив. «Как дела, Элис?» Спрашивает детектив по-прежнему заботливо, но все же с какой-то новой интонацией, которая меня тревожит. Лучше. Немного, еще дрожу, но уже почти согрелась. А ты говорил с Томом? Да, он рвет и мечет. Злится на меня, но это не страшно. Как только у нас будет новая информация, я ему перезвоню. А пока нам надо встретиться с полицией. Думаю, это поможет им выяснить новые детали. Да, конечно. Я смотрю ему прямо в лицо, пытаясь понять, что у нас за новая проблема. И еще кое-что. Мелани Сандерс рассказала. Кстати, по секрету. Правда, я не совсем понимаю, как с этим быть. Он расстроен. Морщинка на лбу становится глубже. Что? Что она сказала? Я вдруг вспоминаю сестру, как мы с ней сидели в кухне, и она, вот так же глядя на меня в упор, говорила, «Ты должна все им рассказать». Хилл тяжело вздыхает, а сам по-прежнему не сводит с меня глаз. «Даже не знаю, как выразиться. Я понимаю, что ты еще не отошла от шока, но, по словам Мелани, она только что узнала, что тебя на самом деле зовут не Элис» и я должен привести тебя в участок, чтобы ты рассказала сначала об этом нападении, а потом объяснила, кто ты». Детектив делает паузу. «Нам просто необходимо знать, с кем мы, черт возьми, имеем дело».